Глава шестая. Глеб. Субботний день прошёл отлично. Никогда не думал, что может быть настолько весело. После площадки мы приехали к Елене и Мишке, время близилось к вечеру, и мальчик стал капризничать. Сегодня ребёнок остался без дневного сна и очень устал, поэтому Лена решила уложить его пораньше. Ну а я вызвался почитать книжку и безбожно уснул рядом с ребёнком. «Глеб!» — шепотом позвала меня Лена. Она присела на кровать и осторожно тормошила меня за плечо. Но я-то знаю, что с минуту назад она осторожно гладила меня по голове, перебирая волосы. «М-м-м-м», приоткрыл глаза. «Я уснул, да?» «Именно», — улыбнулась девушка. «Встаю!» Чуть слышно кряхтя протянул девушке книжку, которая оказалась уже закрытой. Поплёлся вслед зеленой в кухню, где уже стояли чашка ароматного кофе и целая тарелка вкусного ужина. Естественно, дважды меня приглашать не пришлось. Накинулся на еду, запил всё горячим напитком и откинулся на спинку стула. «Какие планы на завтра?» Лена пожала плечами. «Мне бы обед приготовить». «Хочешь, мы с Мишей можем погулять?» «Тебе правда интересно?» спросила она, не веря моим словам. «Почему нет?» уточнил, смотря на часы. «К какому часу подойти?» «Да хоть утром», рассмеялась девушка. «Мишутка встаёт рано, порой и в семь может поднять меня, а может и в шесть». Вытаращился на маму мальчика, а она начала смеяться. «А можно я хотя бы до восьми посплю, а?» Попросил жалобно и сложил руки в просительном жесте. «Конечно», — улыбнулась Елена. Сидеть больше в гостях не видел смысла. Точнее, я бы с удовольствием пробыл тут хоть до утра, но Лена сама тайком зевала. «Да и ей бы отдохнуть, расмишка Мишка так рано встаёт». Поэтому попрощался буквально через 10 минут, помахал на прощание рукой Лени и тихонько закрыл за собой дверь. На улице уже стало прохладно, но совсем скоро погода изменится. Жду не дождусь, когда наступит лето. Моё любимое время года, когда можно не кутаться во все эти кофты и куртки. Потянул носом прохладный воздух, спрятал руки в карманы брюк и успел развернуться. На меня из темноты вышел какой-то щуплый парень. Судя по всему, что-то принимающий ближайший час. Он не мог толком связать и трёх слов, но чётко давал понять, что меня дальше не пропустит. «Деньги или жизнь?» Помог ему выговорить фразу, которая никак не получалась у горя нападающего. Он стоял в нескольких шагах от меня и явно ещё не понял, что в габаритах и росте мне очень сильно уступает. «Да!» Буквально прокричал, сделал шаг вперёд, за что-то зацепился ногой и полетел в мою сторону. Остановился на расстоянии вытянутой руки, поймал равновесие и медленно, как будто время остановилось вокруг нас, поднял голову. «Так что?» — усмехнулся. «Деньги или жизнь?» Парень нервно сглотнул, отступил, запнувшись ногой об ногу, упал. Вздохнул, поднял голову и заметил Лену. Она прилипла к стеклу двумя руками и смотрела на меня с таким ужасом, что невольно потянулся за телефоном. «Глеб!» — едва слышно выдохнула. «Всё хорошо!» Принялся успокаивать девушку и переступил через несчастного нападающего. «И часто у вас тут подобный контингент гуляет?» «Часто», — на выдохе произнесла она. «Плохо», — прокомментировал. «Очень плохо. Не самое лучшее место для жизни с ребёнком». «Другого пока нет», — печально ответила она. «Ключевое слово «пока» — меня это радует. Иди спать, Лен, всё хорошо. Меня не так просто обидеть на самом деле». «Но я всё равно испугалась» призналась она и всхлипнула. Даже резко остановился. «Леночка, только не плачь!» «Не буду». Снова всхлип. «Вот и умница! Прими душ, попей горячего чая и ложись спать. Приду утром, но не в шесть!» Она рассмеялась и попросила написать, когда приеду домой. И всю дорогу до съёмной квартиры я думал о том, что и сам в тесноте живу. А с другой стороны, квартира для меня больше места для ночёвки, а не для комфортной жизни. Но мысли неожиданно приняли совершенно другое направление. Давайте по существу. Жизнь – штука далеко не лёгкая. Она любит ударить в самый неприятный момент, да по-больному. Скажем так, я не верю в бывшего мужа Лены, как и в то, что он по доброй воле позволит жить в квартире своих родителей столько, сколько нужно. Если Лена опасается делать даже перестановку, то её поведение наводит на некоторые мысли. Данный индивид может нарисоваться в любой момент, и есть огромный шанс, что прибудет он не один, а в компании своей подруги. Да-да, я, недооценённый компьютерный гений, уже познакомился со всей биографией Елены Петровны Шустиной. Также я прекрасно осведомлён, где обитает её супруг, с кем и в какое время выбирается в магазин. Знаю серию и номер свидетельства о рождении Миши и свидетельства о расторжении брака. Кстати, случилось это не так уж и давно. Поэтому, если судить по всем собранным данным и моим желаниям остаться с этой женщиной, я принялся делать конкретные выводы и прогнозы на будущее. Но, что самое главное, в кратчайшие сроки буду искать выход из ситуации, которая может сложиться. И оно у меня уже есть. Когда зашёл в свою небольшую квартиру, быстро написал Лене, что дома. Пожелал доброй ночи, заварил в своей любимой огромной чашке кофе и засел в углу комнаты. Тут располагался целый штаб, так я в шутку называл огромный стол с двумя компьютерами, новомодной техникой, которой нет у многих. Пока я был более или менее свободен, то мог начать осуществлять свой план, а потом война план покажет. До часу ночи я просидел, тщательно изучая информацию, пока не выбрал то, что мне подходило по всем имеющимся запросам. Только после этого со спокойной совестью лёг спать, не забыв завести будильник. Конечно, в восемь проснулся с трудом, но прохладный душ и быстрый завтрак сделали своё дело. К дому Лены добрался ровно к девяти, и когда зашёл в квартиру, то был удивлён. «Ко мне на дом пришла клиентка!» Почти пищат восторга произнесла Лена. «Супер!» Я прекрасно знал, как для неё это важно. «Собери нас на улицу, пожалуйста, не будем отвлекать!» Лена похлопала глазами и бросилась вперёд, чтобы крепко меня обнять. Конечно, на такой тёплый приём я не рассчитывал, но сориентировался сразу, обнял в ответ и Лену, и Мишку, который прибежал меня встречать. Через двадцать минут мы с парнем уже шли по двору, рассуждая на тему неправильной парковки некоторых автомобилей, призывали их во всеуслышание к порядку и даже в устной форме выписали некоторым из них штраф. «А у тебя есть машина?» — спросил Мишка. «Не-а», — помотал головой. «Но водительское удостоверение имеется». «А посему нет машины?» — уточнил он. «Потому что её нужно купить». «А посему ты не купил?» Как бы я слышал, каким почемучкой ребёнок может быть, но не думал, что всё настолько... серьёзно. В ближайшем будущем появилась новая, более масштабная цель. Но это секрет. «Почему секрет?» — нахмурился Мишка. «Потому что...» — клятвенно заявляю. С детьми общаться сложно, даже если сначала кажется, что легко. В каждой новой фразе Михаил без стеснения применял слово «почему», потом было «почему-почему» и «так по увеличению». Однако мы добросовестно погуляли целых полтора часа. Итог этой прогулки был плачевным. Извозились, как свиньи. «Мама нас отлугает», – произнёс ребёнок, рассматривая стёртые штаны. «Ну не знаю я, как так получилось. Я честно следил. Потом была горка, качели, догонялки. Ну, упал он раза два. Кто же знал, что всё так получится? А других штанов нет?» Миша отрицательно покачал головой. «И костюм не высохнет, а мне в садик. «Купим новый!» – нашёл решение и, резко развернувшись, повёл мальчишку в сторону магазина. Леня написал, что мы ещё немного погуляем, на что она ответила согласием. Лишь уточнила, не замёрзли ли мы. «Мы не замёрзли, у нас была другая проблема». Кое-как, отерев на улице штаны салфетками, что дала нам с собой мама Миши, мы смело зашли в большой магазин, где без труда нашли детский отдел. Как два независимых мужика выбрали понравившийся крутой костюм, состоящий из куртки и штанов, померили… И не смогли отказать себе в новых перчатках и шапке с шарфом. Потом я подумал, что ботинки тоже нужно заменить. Эти вряд ли можно отмыть простой тряпкой, лишь замачивать. Одним словом, мужики разгулялись. Но купили всё, зачем пришли. Даже про колготки с машинками не забыли, и новую футболку с жёлтым краном, что так призывно висела на вешалке. Теперь встал вопрос, а не отругает ли нас Лена за эти покупки. С другой стороны, а за что? Это нужные вещи. Я бы сказал, очень важные. Мишка шёл в сторону дома очень довольный и рассуждал о том, как завтра все заметят его новую одежду. Я же мысленно готовил слова, какими буду извиняться перед женщиной за испорченные вещи ребёнка. Ну, и буду оправдываться. Пока что план действий был такой. Поднявшись на этаж, мы переглянулись с Мишуткой и только потянулись к двери, как та сама перед нашими носами открылась. На лестничную площадку выпорхнула женщина в светлом плаще, но резко остановилась, когда заметила... меня. «Здравствуйте!», Здравствуйте – пропела она, улыбаясь. «Здравствуйте!» – ответили мы с Мишей и уверенно зашли в квартиру. Лена стояла чуть в стороне и настороженно смотрела почему-то мне за спину. Я же решил, что скандала не избежать, поэтому закрыл дверь за собой. «Лена, ты только не ругайся!» Девушка встрепенулась, перевела взгляд на меня, потом на сына. Глаза её стали расширяться. «Мы немного погуляли?» «Да уж», – выдавила из себя мама Мишки. «Но мы купили всё новое», — сдал меня мальчик, совсем не зная, что к таким вещам женщин нужно готовить. «Как купили? Что купили?» — не поняла Елена. «Всё купили, что испортили», — честно признался и покаянно протянул пакет девушке, которая крайне осторожно его приняла. «Раздевайтесь», — произнесла она, пряча улыбку и качая головой. «Только мне скажите, ну как? Как у вас так получилось?» «Мы сами не поняли». Признался Миша, ну и я с ним, естественно. Конечно же, все грязные вещи были отправлены в стирку. Новые мы распаковали, ещё раз примерили, отрезали все ярлыки и этикетки. «Как ты додумался взять вещи немного больше по размеру?» спросила Лена, когда посадила нас с Мишей за стол. «Так на осень ещё хватит?» нахмурился. «Хватит же?» «Конечно, хватит». На меня посмотрели очень долгим взглядом, полным, не знаю, надежды. Главное, в нём не было разочарования, уже радует. Пока мы кушали и рассказывали о своих приключениях, Лене пришло сообщение. И, судя по всему, там было что-то неприятное, раз её улыбка на мгновение потухла. Но зато глаза остались хитрыми. Надеюсь, это не бывший муж? К его приезду я ещё не готов. Елена. Сегодня я впервые познакомилась с таким чувством, как ревность. Ревность. Когда я видела, какими глазами Люба смотрит на Глеба, внутри всё взбунтовалось. Мужчина не видел, как женщина облизала ярко накрашенные губы и спустила взгляд с широкой спины Глеба вниз, к пояснице. Именно в этот момент наш гость и закрыл дверь, даже не обернувшись на мою клиентку. Только потом я увидела, как погуляли мои мальчики. Я сказала «мои?» «Серьёзно?» «Кажется, я уже приняла Глеба и позволила ему войти в мой маленький внутренний мир». И вот чего я точно не ожидала, так это того, что без меня Глеб и Миша посетят магазин с одеждой и подберут её правильно. И это я не только про цвет, но и про размер. Наверное, я находилась в каком-то странном состоянии, расприняла покупки. Или уже умом понимала, другого выбора просто нет. Если даже сейчас запущу стирку, то не факт, что курточка Миши подсохнет к утру. Ну и ботинки. Это отдельный вид искусства, потому что так их ушатать в грязи могут только мальчишки. К слову, Глеб на фоне моего сына сиял и блистал, словно он мишку таскал за шкирку и окунал во все грязные лужи по пути. Но это я придумываю, конечно. Ребёнок был рад. Со мной он так точно никогда не погуляет, а с мужчиной и в войнушку поиграли, и на горке покатались. Даже не буду спрашивать, где они её нашли. И вроде забылся инцидент, вроде не о чем мне больше беспокоиться, но на душе кошки скребли. Глеб с Мишей рассказывали, как прошёл их день, жевали, словно их не кормили, а я всё тот взгляд вспоминала. И не зря. Лена написала мне, как только добралась до дома. «Мне нужен номер этого мужчины». И грустно, и смешно, потому что мужчина занят. Мной. Однозначно. Увы, данный экземпляр не свободен. Отправляю сообщение и чувствую... Триумф, да, именно его подняла глаза и наткнулась на внимательный взгляд Глеба, который сглотнул и отодвинул от себя пустую тарелку. «Добавки?» — предложила и получила согласный кивок. «И мне?» — потребовал сын, который во многом стал подражать Глебу. После настолько познавательной и активной прогулки Миша моментально заснул. Я же, пока его укладывала, слышала, как в кухне течёт вода и раздавался тихий звон посуды, закрыла глаза, не веря собственному счастью, и не знала, как нам двигаться вперёд. Я буквально привязана к сыну. Не могу сходить с Глебом даже на самое простое свидание вдвоём. И от этого мне горько и больно. Когда пришла обратно в кухню, то она сверкала чистотой. Со стола были стёрты крошки и убрана лужица, которую сделал Миша, когда не смог донести ложку с супом до рта. Глеб сидел у окна и что-то внимательно изучал в телефоне. Свой телефон я убрала в карман домашних штанов и доставать не собиралась. Не хотелось читать нелепицы от взрослой женщины. «Спит?» — спросил Глеб, не поднимая голову. — Да, — села напротив него. — Думаю, часа два точно будет отдыхать. Глеб просканировал меня долгим задумчивым взглядом и произнёс то, о чём, наверное, мечтает каждая женщина в декрете. — Я могу с ним посидеть, а ты, ну не знаю, в магазин сходи, если хочешь. И мне стало дико стыдно от того, что именно этого и хочется. Уйти одной, погулять, посидеть на лавке у подъезда в конце концов. Брови Глеба медленно поднялись вверх. «Вечером я с вами побыть уже не могу, так что это идеальный шанс». Я поджала губы и кивнула. «Я только до магазина!» На что мужчина лишь пожал плечами, словно соглашаясь на всё, и снова уткнулся в телефон. И меня это гложило. Вдруг у него там хорошая собеседница, которая не сбегает из дома, оставляя мужчину с ребёнком наедине. И я чувствовала себя не в своей тарелке. Быстро оделась и действительно добежала до магазина, чтобы купить стиральный порошок, средства гигиены и новую зубную щётку для мишки. Обещала ему. Вернулась максимально быстро и обрадовалась, что Глеб просто сидел за столом, подперев щёку рукой. «Так быстро?» – удивился он. «Мне неловко». «Да, я признала, что так и есть на самом деле. Мне даже было немного стыдно, что эксплуатирую его» и страшно, что рано или поздно он от меня отвернётся, уйдёт к более сговорчивой девушке. «Что ж с тобой такое неловко и делать?» задумчиво произнёс Глеб, а мне стало жарко. Я придавала этим словам совершенно неуместный в этой ситуации подтекст. К сожалению, Глеб не стал дожидаться, когда проснётся Миша, сослался на дела и ушёл. Правда, обещал написать и даже позвонить вечером. Мне неловко было спрашивать, ждать ли его на неделе, потому что лично я ждать буду но Глеб, словно прочитав мои мысли, сразу предупредил, что если будет завал на работе, то не сможет к нам приехать. Я всё понимала и тихонько вздохнула, когда за ним закрылась дверь. В квартире без Глеба тут же стало пусто и одиноко. Тоскливо. Привычно подошла к окну и смотрела, как он идёт вдоль дороги, спрятав руки в карманы. Такой молодой и одновременно взрослый. Такой близкий и далёкий. Миша встал через полчаса и очень огорчился, когда узнал, что его нового друга нет. Зато снова и снова начинал вспоминать, как прошёл его день. И мне приятно было видеть радостные глаза ребёнка, который скакал по комнате и ужом вертелся вокруг меня. Мы ещё раз перемерили новые вещи, которые были качественными и красивыми. Я просто поражалась тому, как посторонний, не знающий нас человек, так быстро вошёл в нашу жизнь. И, что приятно, он действительно её улучшает изо дня в день. Глеб делал всё от чистого сердца и ничего не просил взамен. Не давил, не ставил условия, не выдвигал претензии. Он просто был. Только ближе к вечеру я заглянула в свой телефон, который до этого прятала от себя. Там оказалось несколько сообщений от Любы, которые прочитала в самый последний момент, и еще два от клиенток, которые просили записать их на любое удобное время для меня. Сразу же отписалась, что есть свободная запись в понедельник в первой половине дня, и быстро, пока есть возможность, записала девушек. На душе потеплело, и даже горестные вздохи Любы меня больше не трогали. В понедельник сын пошёл в детский садик во всём новом. Радостно улыбался и показывал друзьям из группы перчатки и шапку. Крутился перед воспитательницей, которая подыгрывала как могла. Поцеловала Мишку на прощание, пообещала прийти вечером и поспешила домой. У меня имелся час до прихода первой клиентки. Было время убраться и подготовить рабочее место. Этим я добросовестно и занималась, пока не получила сообщения. Не поверила в то, что увидела, потому что на экране телефона высветилось имя старой подруги, которая должна была мне рассказать об измене мужа, но молчала, как и все. Я не стала отвечать на её сообщение, потому что в прошлый раз продуктивного разговора между нами не получилось, да и сейчас вряд ли получится. Мне не о чем с ней говорить, не о чем рассказать, так зачем тратить своё время на пустых людей? Клиентка пришла без опоздания, щебетала об отдыхе и новом костюме, а я расслабленно слушала и делала свою работу, ту, которая нравится и приносит удовольствие.